Глава тридцать шестая. Глаза открывать не хотелось. Тело непривычно ныло, будто бы я переборщила с тренировкой. Впрочем, с учётом того, насколько меня мучили жажда и головная боль, кажется, я не только с этим переборщила. А ещё я не помнила, где уснула, и почему перед этим забыла выключить свет. Сил исправить ситуацию не было, поэтому меня хватило лишь на то, чтобы перевернуться на другой бок, уткнувшись лицом в подушку. Правда, долго в таком положении побыть не удалось. Какая-то нехорошая личность стала меня трясти. Марая, вставай!» Услышала я голос Райна, но даже это не передало желания открыть глаза. Какой, однако, жестокий супруг мне попался, даже поспать не дает. Я как могла пыталась отбиться от попыток меня разбудить, но особо не получалось. Райан был гораздо сильнее меня физически. Прямо гораздо сильнее, чем обычно. Это что, результат какого-то зелья? Интересно, его сложно варить? Удастся ли его поставить на промышленный поток? Сонливость медленно начала покидать меня. Я даже повернулась к Краину. Супруг был удивительно бледным. И мне почему-то это очень не нравилось. «Как себя чувствуешь?» Поинтересовался он. Голос был тихим и обеспокоенным. И только сейчас я вспомнила, что у него были для этого причины. Я ведь собиралась рискнуть жизнью, встретиться с похитителями Кассии. Несколько раз моргнула, внезапно осознав, что встреча уже произошла. Рукам мгновенно потянулась к предполагаемой ране. На спине я нащупала многочисленный слой бинтов. Непонятно, как я этого сразу не ощутила, как и не сразу вспомнила, зачем мне понадобилась повязка. Мне воткнули в спину кинжал, и, кажется, даже успели провернуть. «План был дерьмо», — вымолвила я, — губы почему-то двигались с трудом. «Нет, похоже, открывать сундук с артефактом всё-таки не стоило. Зря мы с Райном почему-то верили, что я нужна похитителям надолго. Да и такой важный артефакт нельзя было выпускать из виду. Это того не стоило». Супруг поморщился, затем покачал головой и произнёс. «План был хорошим. Артефакт здесь, что отлично. Он в чужих руках опасен. Твоя подруга в порядке и уже воссоединилась с дочерью. Часть злоумышленников мертва, другие ждут свое наказание. Но самое главное — смерть от нарушения контракта тебе больше не грозит». А затем Райан добавил. «Все хорошо» произнесенная фраза еще больше меня напрягла. «Как то, что мы составили план, который не совсем сработал и меня ранили, повлиял на наказание за нарушение контракта», — уточнила я, нахмурившись. «Нужно было, чтобы ты умерла хотя бы на несколько секунд. А самому мне убивать тебя было, знаешь, не с руки. Жалко и страшно, если честно. А ты так вовремя решила рискнуть». От шока я даже резко привстала, что вызвало боль в ребрах. Так Райан хотел мне клиническую смерть устроить. «Так ты всё это спланировал и даже не сказал мне», — возмутилась я. «А зачем? Чтобы тебе ещё хуже было и страшнее? Тем более я до конца не был уверен, что всё сработает. Но теперь, дорогая жена, наши жизни связаны, и мы умрем в один день. Такова была цена. Но до этого очень долго» так что ты еще успеешь осчастливить меня большим количеством детей. Райан пустился в разглагольствование о своих планах. Я же не вслушивалась в то, что он говорил, просто пыталась осознать недавние события, а также понять, как меня угораздило влюбиться в этого человека. Увы, ни к какому выводу прийти не получилось. Зато я внезапно поняла одну вещь, о которой, возможно, сам принц не подумал. По крайней мере, ничего не сказал. Райн, а ведь получается, мы с тобой не женаты. В этой стране брак расторгался только из-за смерти супруга. А я была мертва какое-то время. И пусть сейчас жива, не уверена, что это восстанавливает брак». Принц растерянно смотрел на меня с открытым ртом, добрых несколько секунд, затем ударил себя по лбу и произнес «Мы не женаты». Так вот, что имелось в виду в книге, когда упоминалось, что мы оба можем что-то потерять, а я тут голову сломал. Я смерила Райана взглядом. Интересно, чем я думала, когда соглашалась, чтобы Райан меня проклял? Ведь даже в голове эта фраза звучит жутко, и сразу представляются какие-то ужасы. А еще и подробностей не спрашивала. Никакого инстинкта самосохранения». Хотя с учетом того, что меня убили, ничего удивительного. Похоже, этот инстинкт просто отключился. Надеюсь, временно. «Что еще говорилось об этом проклятии?» Спросила я. «Ничего сверхважного», — отмахнулся Райан. «Не переживай. Я проверил. Для тебя ничего не изменилось. Магические силы и способности не пострадали. Со здоровьем тоже не будет никаких изменений». «Сейчас ты испытываешь слабость, но это неудивительно. Интересно, если знал, что я буду плохо себя чувствовать, то бы дел зачем?» Кажется, вопрос был написан у меня на лице, потому что Райан добавил. «Мне не терпелось убедиться, что с тобой все в порядке». Только сейчас я заметила, что лицо мужчины будто бы светится от облегчения. Правда, темные круги, заработанные пока Райан переживал за мою жизнь — когда угрожала смерть за нарушение пунктов договора, еще присутствовали. Я продолжала вглядываться в любимое лицо. Принц сидел рядом на кровати. В эти зеленые глаза, такие мною любимые, но сейчас хмурые и задумчивые. Я думала, больше никогда его не увижу. Но повезло. Я здесь, я жива, и он рядом. Может быть, поэтому было сложно задать один вопрос, который меня мучил но все же я нашла в себе силы. В конце концов, лучше узнать сейчас, чем мучиться от предположений. «Райан, если мы не женаты, то значит, ты можешь жениться на Валенсии?» Я старалась говорить так, чтобы голос звучал как можно безразличнее, а внутри все сжалось от ожидания ответа Райана. «Я не хочу. Шакар с ним, с королевством». Я уже выбрал себе жену, причем которую люблю, и за этот выбор я заплатил. Что вообще за вопросы?» Искренне возмутился принц. На сердце сразу потеплело, дышать стало легче. Значит, все-таки Райан меня действительно любит. Он спасал меня не из чувства вины и был со мной не потому, что не оставалось другого выбора. То, что прошлый брак был заключен из-за контракта и других обстоятельств, А сейчас я не намерена торопиться с замужеством, — сказала я, с интересом наблюдая, как принц изменился в лице. В таком шоке я его не видела. На самом деле я еще не понимала, что я хочу, но для Райана наш брак был настолько очевиден, что я не могла его попытаться задеть. Не понял. Наконец выдал Райан. «Ухаживать придется», — сказала я, чмокнув принца в нос. «Так принято в моем мире». «Ухаживать?» «Не волнуйся, я тебе об этом все расскажу», — улыбнулась я, не в силах сдерживать радость. «Я жива. Любимый признался, что наши чувства взаимны. По-моему, это и есть счастье». Да, я немного злилась, что Райан не рассказал мне, но даже в этом могла признать правоту супруга. «Боюсь, я все равно тебе быстро сдамся», — призналась я. «Отлично, нам нужно поскорее заключить помолвку вначале. Думаю, я могу обратиться к твоей матери», и получить согласие от нее», — решил принц. «Моей матери?» — повторила я. Сердце бешено забилось, а мозг пытался обработать произнесенные Райном слова. Сейчас я дико боялась, что не так поняла. «Да, был найден портал в твой мир. Не уверен, что у тебя получится им воспользоваться, но как минимум можно сообщить твоей матери, что ты в порядке. Также есть вероятность, что удастся перенести ее сюда. Разумеется, если она этого захочет». У меня заслезились глаза. Никогда не думала, что так бывает, что можно расплакаться от счастья. Я стряхнула слезы и заключила Райна в объятия. Это были самые лучшие слова, что я слышала. «Я понимал, что ты захочешь увидеть мать, но не был уверен, что получится». Прошептал Райан, гладя меня по волосам. Я тебя люблю. Я не нашла в себе сил что-то ответить, просто еще сильнее к нему приезжалась, так что могла услышать сердцебиение. Это самый счастливый момент в моей жизни.